Глава 30 Официальной позицией, которую уже изложили через лук выжившим, была почти правда. Единственно, опустили роль феи, ну и Анорни сказали, что он тяжело ранен на грани смерти, но пока жив, на тот случай, если решим использовать для каких-то публичных целей марионетку. Решить все вопросы? или даже самые важные, быстро никак не получалось, так что нам пришлось задержаться в усадьбе Норна. Полностью уверен, что Орлуэт могла бы решить все гораздо проще и быстрее, но она предоставила управляться с приобретением мне. Собственно, она предложила мне забрать собственность Норна себе, сама фея хотела только долю от потенциальной прибыли». Плюс душу незадачливого мага и марионетку, которую она обещала использовать для решения возможных проблем с собственностью, если это понадобится. Перенастройки защитной системы, как минимум. Беглый просмотр документов показывал, что собственность эта вполне себе прибыльная, особенно если прибрать к рукам и собственность, освобожденную от хозяев усилиями Норна. Однако была одна сложность, на которую сразу указала орлоэт Требовался управляющий, причем достаточно сильный, чтобы удерживать контроль над городом или хотя бы способный продержаться в поместье до подхода подмоги. Отношения с местным королем, как ни странно, проблемой не были. Королевство, где мы находились, было государством очень условно, и пока король получает свою долю, а это ему выгоднее, чем пытаться захватить город, назначив своего управляющего, никаких проблем с этим правителем не будет, чтобы тут не творилось. Собственно, почему Норн и пошел на свою авантюру. В общем, с властями проблем не ожидалось, а вот с управляющим очень даже. В моем клане и для текущих-то нужд персонала не хватает, а где взять на такое расширение? Не контара же вербовать. Хм, а это не такая уж плохая идея. В смысле, именно усатого, в крайнем случае, но вот кого-то другого из выживших? И я решил, что вы – всяко не худший вариант из возможных. Человек, способный выживать, как минимум, достаточно умен, и, возможно, достаточно везуч для этой должности. Что скажете?» Дото задумчиво погладил подбородок. Предложение, безусловно, заманчивое, но и минусов у него немало. «Мне придется изрядно поработать, чтобы хотя бы просто войти в курс дела, а я, признаться, порядком ленив. Да вдобавок еще и не уверен, что смогу сидеть на одном месте». «Главное, чтобы успели найти себе преемника до того, как решите уйти», – я пожал плечами. хм задумчиво прогудел толстяк. «Могу я подумать, это слишком ответственное решение». «Время до завтра еще точно есть», – согласился я. «Но прошу не затягивать. Я не планирую задерживаться здесь, и чем быстрее найду управляющего, тем лучше. И так потратил слишком много времени». «Я постараюсь определиться как можно быстрее», — кивнул маг. Встал из-за стола, кивнул мне, рони и вышел. хм -м -м -м -м -м -м -м» задумчиво прогудила демоница. Я покосился на нее. «Хочешь что-то сказать?» «Ничего особенного», — она отрицательно качнула головой. «Просто все еще необычно видеть достаточно сильного мага, который выглядит так... не в форме». «Это может быть неплохой маскировкой», — заметил я. и, возможно, даже своеобразные рекламы его профессионализма в официальном роде занятий». Женщина кивнула. «Он мне не нравится», — признала она. «Но, полагаю, это мое личное, а если отстраниться, он кажется лучшим кандидатом на эту роль». «У нас вообще немного вариантов», — я пожал плечами. «Нет времени на поиски подходящей кандидатуры да и вообще не уверен что удастся таковую найти все же обстоятельства те еще да и к демонам здесь даже маги относятся настороженно ладно бы можно было назначить не мага но увы в здешних условиях не маг продержится очень недолго как и недостаточно сильный маг рони снова кивнула. До вечера Дото так и не определился, зато о встрече попросили двое из троих выживших гостей. В смысле, двое из троих лидеров, что ли. В конце концов, Кантаро был с парой приспешников, а не один, да и старика-спиритиста сопровождало его контрактный дух. Он, к слову, на встрече не настаивал, и по словам позеленевших на автокарте выживших слуг тоже еще нужно будет нанимать, но это уже не моя работа. спокойно расслаблялся в своей комнате и в саду, словно ничего и не было. А вот Кантаро и неопределенного возраста маг Крови, тот самый, что создал жертвенный барьер, пожелали встретиться почти сразу после того, как толстяк-гурман взял время на обдумывание. Кантаро был первым. Входя в оставшийся от прежнего хозяина кабинет, Орлуэт и автокарта помогли избавиться от сюрпризов, и несовпадений в показаниях не было. Молодой аристократ держался, не скажу, что осторожно, но подчеркнуто вежливо. «Хм, я же планировал разобраться с афродизиаком». А «Хрен с ним, все равно организатор наверняка мертв». Отбросив эту мысль, я выжидательно посмотрел на Усатого. «Он на меня». первый в итоге заговорила рони «Мой господин хочет знать, зачем вы хотели встретиться». Маг покосился на нее, затем перевел взгляд на меня, чуть помедлил и заговорил. «Я хотел бы узнать, какова текущая ситуация и ваша позиция. Что вы планируете делать теперь, получив контроль над собственностью Норна?» «Для меня вся эта ситуация была столь же неожиданной, как и для вас», — ответил я. Так что я намереваюсь провести инвентаризацию и оценку, а затем назначить управляющего и отправляться дальше по своим делам. Это связано с определенными сложностями, но мой клан способен и готов удерживать эту собственность. Я рассматриваю и вашу кандидатуру на роль управляющего. Вы мне не нравитесь, но, объективно говоря, вы хороший вариант. Повторяю, Ронни, ну бывает. «Плюс ваша семья производит удобрения и простые зелья, так?» Он кивнул. «И занимаемся настройкой и регулировкой амулетов. Согласно бумагам, метамаги и алхимики, обладающие командой в пару десятков слабеньких, совсем не боевых, но весьма умелых в своих областях магов, очень полезных для нормальной работы города и прибыльности моей новой собственности». «Ну, оставив в стороне вызванную обстоятельствами неприязнь, с одной стороны, предоставляемые вашей семьей услуги важны для всего города, с другой, у меня нет ни возможности, ни желания, ни времени брать контроль и над этим. Возможно, это и ошибка с моей стороны, но ее всегда можно исправить, если что. М да хотелось бы, чтобы не понадобилось. Короче говоря, «Единственное, чего я от вас сейчас хочу, чтобы вы немного подождали, а затем просто работали, как обычно. Ну и, пожалуй, в будущем не считали себя кем-то значимым». Он поджал губы, но со всей этой хренью мне было не до того, чтобы подбирать слова и сдерживаться. «Достало все, сказать по правде. А симпатий этот тип у меня не вызывал. Не самый плохой персонаж из тех, с кем я встречался, но мне не нравится». «Благодарю за пояснение», – неохотно произнес он. «Положение стало намного понятнее. Я исполню вашу просьбу. Буду ожидать в выделенной мне комнате». Я кивнул, и он вышел. «Ему все это очень не нравится, но воспринимает как норму», – сообщила Ронни. «Чтение ауры работает не на всех, я тому пример, и его можно обмануть, да и информации дает не так много, но все же полезный инструмент». С ним можно будет работать, если только что-то не изменится. Разговор с магом крови тоже прошел быстро и просто. Его семья жила рядом с городом уже около века, открыто занимаясь исследованиями, в том числе малифециума и демонологии. Но все в рамках закона и не доставляя проблем, если их не трогали. Как раз ответки от них бывали очень болезненные – и в итоге они получили статус «полезные и опасные, лучше не трогать». Зарабатывали при этом отнюдь не на плате за проклятие, а неожиданно медициной. Хирургия, снятие проклятий, лечение болезней, избавление скота от паразитов. Фаерболом тоже можно освещать и разогревать еду. Но специалист по пыткам, хирург. Это вполне естественно на самом деле. В общем, ребята неоднозначные, но главное, не конфликтные, хоть и крайне злопамятные. Как спокойно пояснил сам Мак, не то чтобы это нам нравится, просто очень помогает выжить. У меня странное, противоречивое ощущение, признался я, когда этот гость тоже ушел. Они должны бы отталкивать, но все равно нравятся. У меня примерно тоже, ответил Ронни, хотя предполагаю, что по другой причине. «Тебе не нравится то, что они используют живых существ как ресурс, верно?» Я кивнул «Как и ожидалось. Ну, а мне не нравится их позиция только отвечать, но не действовать самим. С другой стороны, это работает». «Вот как раз это мне нравится», — сообщил я. «Я бы и сам хотел устроиться подобным образом. Увы, не получается». Толстяк так и не определился до вечера. Впрочем, время еще было. Как минимум, стоило составить хотя бы примерную опись имеющегося имущества, чтобы знать, если будут сильно обкрадывать, и, что даже важнее, изучить коллекцию амулетов. Забирать их все я не собирался по той простой причине, что многие из них выгоднее оставить здесь и использовать. Те же контрактные якоря – Вопрос надежного персонала и здесь стоит достаточно остро, а уносить якоря в другой мир в большинстве своем нет смысла. Во всяком случае, без специальных обеспечительных мер, которые мне сейчас недоступны. Да и остальные амулеты тоже заставляли задуматься. К примеру, мне нет никакого смысла использовать высококачественный амулет огнешаров для повышения навыка, которое можно провести гораздо более дешевым способом. Да и вообще это заклинание мне не особо нужно. Можно было бы выдать кому-то из кланеров. Но кому? Ривербанку разве что. А здесь вполне себе существенное и полезное дополнение к арсеналу. Правда, нужно обеспечить, чтобы не было кражи или нецелевого использования. Но для этого уже есть контрактные бланки и амулеты. В принципе, у меня и ветка контракты из наследия саласа имеется. Фея... Тоже специалист в этом деле. Куда лучше, чем я, если не прокачивать навык. Но для феи неблагого двора просто невежливо и неуважительно не вставить в обеспечиваемый контракт какую-то закладку или подвох. Серьезно, они считают это неуважением. Буква договора свята, но уважаемый, вернее достойный, будет достаточно умен и внимателен, чтобы искать и найти. А если ничего не вставили, значит считают бездарным и глупым, не справиться самостоятельно, как-то так. Во всяком случае, я так понял изложенное на сайте. Мой контракт заключен с представительницей благого двора, так что ситуация несколько лучше, но все равно не может не напрягать. В любом случае, привлекать фею я не собирался. Сам справлюсь. Для того и контрактными якорями запасся еще на земле. Проблема не в том, а просто в количестве работы. Ночевали мы в усадьбе. И для надежности я не только разместил Леонессу и Ронни в соседних с моей комнатах, а рядом с кроватью положил куалону, но и поставил барьеры. Лучше перестраховаться. Орлуэт тоже попала в охраняемую зону. Как бы она меня не напрягала, договор есть договор, и я должен ее защищать. Возможно, надежнее было бы спать сразу в одной кровати с демоницей, но я слишком затрахался с бумажками и хотел просто отдохнуть. «Я не уверена на сто процентов, но кажется, ночью кто-то пытался пробраться в комнату», сообщила с утра Куалона. «Хм, чувство опасности не сработало, но у меня всего лишь первый ранг, барьеры на месте». Погоди-ка. Из-за формы спальни и для экономии сил барьер я устанавливал не одной сплошной, а несколько раздельных. Так намного дешевле получается, а напиваться перед сном не хотелось. Все барьеры простые, типовые и с одинаковым количеством хитов. Сейчас у одного из них хитов было чуть больше, чем у остальных. Меньше было бы понятно, но больше. О, понял. Точнее, понял, что, но почему стало еще более непонятным. Похоже, кто-то снял один из барьеров, пробрался внутрь, а затем, уходя, поставил максимально похожий барьер на то же место, сообщил я. Если бы я не видел их прочность, не заметил бы. Но вопросов куча. Кто, зачем, почему? Оставить какую-то закладку? Ни автокарта, ни поиски с изучением, однако, ничего не показали. Очень-очень странное происшествие. В принципе, ночного гостя могли спугнуть Куалона или, скорее даже, Тахна, но если он способен использовать барьеры, то был бы вполне в состоянии нейтрализовать что цепь, что меч. Тогда что всё это значит? Хм. Возможно, целью было не убийство. По крайней мере, не прямое. Наложить какое-нибудь проклятие, чтобы впоследствии шантажировать. Или даже прямо управлять. Это вполне возможно. и в принципе объясняет отсутствие следов. Если это было некое воздействие на ауру, то оно просто не подействовало. А если при этом автономный конструкт, то бишь заклинание по принципу «выпустил и забыл», то кастер не заметит, что оно не сработало. К сожалению, лого событий моя система не предусматривала, иначе эту версию можно было бы проверить. Но предположение выглядело достаточно реалистично. Кто это был? Выяснить надо бы, но я не очень представляю, как за это браться. Квест взять не у кого, а улик никаких не осталось. По крайней мере, предупрежу управляющего, когда с ним определюсь. Несмотря на то, что повара усадьбы не пострадали, готовил я с утра самостоятельно. Оно и надежней, и безопасней, и вдобавок успокаивает. в отличие от хронического безумия, ну или приключения, если мягче, когда никогда не знаешь, что произойдет в следующий момент. В готовке я, по крайней мере, все контролирую. Я вспомнил печеньки и мысленно поправился, как правило, все контролирую. Я не ошибся. Орлуэт действительно проявляла интерес к моей готовке. Можно было бы подумать, что путь к украшению лежит через прокачку кулинарного навыка, Но вероятнее получить в итоге уютную камеру без двери с полным набором кухонных принадлежностей. Во всяком случае, это возможный вариант, так что лучше не рисковать. Всё же логическая цепочка. Хорошо накормленные дамы, если их не заботит диета, довольные дамы, дружелюбные дамы, менее опасные для меня дамы, вполне себе работает. Так что текущий навык вполне полезен. Самую нудную работу, инвентаризацию и опись имущества взяли на себя Ронни с Леонессой, больше последняя, первая скорее играла роль охраны, и завтрак долженствовал в том числе улучшить их настроение. Моё настроение, с другой стороны, было изрядно подпорчено присутствием рядом Орлоэт. В текущих неопределенных условиях, да еще после ночного происшествия, держаться по одному было бы неразумно – несмотря на способность постоять за себя. Так что мы разделились на пары. А учитывая разделение обязанностей, альтернативы не было. Все же фея сейчас моя подопечная, а не кланарша. По крайней мере, она просто сидела в углу с чайником и пироженами. Дото заявился почти сразу, как только я вернулся в кабинет. Мне еще предстояло придумать, как доставлять потенциальную прибыль на землю и в какой форме. Варианты есть, Но как лучше? Еще же и безопасность доставки нужно учитывать. А, соответственно, транспортные пути. Блин, реально становлюсь лидером крупной международной организации. Без опыта и знаний, которые необходимо срочно набирать, из-за чего очень хочется все бросить. В любом случае, ДОТО. «Я обдумал ваше щедрое предложение», — сообщил Толстяк. И, не желая никак обидеть, все же полагаю, что оно мне не подходит. Я не хочу задерживаться надолго в одном месте и не люблю административную работу. Я слишком привык к текущему образу жизни. Однако, возможно, я ошибаюсь, но у меня сложилось впечатление, что вы обладаете открытым разумом. «Хочется надеяться», — заметил я. «У вас есть альтернативная кандидатура, я так понимаю?» Он кивнул. Я знаю, что у вас был определенный конфликт, но молодой Кантаро – прекрасный кандидат, если он сам согласится. Я вздохнул. Я и сам рассматривал его как альтернативный вариант. Ладно, в таком случае у меня для вас есть альтернативное предложение. Вы много путешествуете, так почему бы не совместить это с работой? Разведка рынков и потенциальных торговых путей. «Вы имеете в виду на постоянной основе?» — уточнил он. Я кивнул. «Насколько я понимаю, это будет удобно и вам, и мне. Я помогу вам финансами и, возможно, еще чем-то. Вы — информацией. Куда можно выгодно поставлять наши товары, откуда поставлять к нам. Хм, понадобятся образцы. С достаточным количеством могут быть сложности». «Решаемые», — ответил Дото. «Да, это хорошая идея. Временами я занимаюсь таким, но разово». В итоге мы договорились в общих чертах, и Толстяк пообещал в течение пары часов проработать детали. «Бизнес-разведка. Не думаю, что это я придумал такую структуру, но не припомню упоминаний». В итоге мне осталось договориться с Кантаро. Нет, в теории есть варианты, малефиков медиков или поискать еще кого-то, но Гурман был прав, Кантаро – лучший вариант, по крайней мере, пока что. И он снова смог меня удивить. Немного. Прежде всего, я хочу снова вас поблагодарить. Усач выглядел усталым и, хотя сохранял талику аристократичности, но выглядел сейчас более нормальным, что ли, живым человеком. И старательно не смотрел на фею. И за вашу способность отставить в сторону разногласия. И, по сути, вы спасли мою жизнь и жизни моих людей, а, возможно, и моей семьи. Мы будем это помнить. Я чуть пожал плечами. Благодарность – штука бесценная. Ее ценность определить невозможно, равно как и сроки хранения. К сожалению, методы консервирования не разработаны так, что обычно быстро пропадает. «Я обсудил все с родичами, и если вы еще не передумали, я с благодарностью приму ваше предложение», — закончил он. «И ввиду обстоятельств батюшка поручил мне передавать вам предложение о вассалитете Я чуть скривился. «С их стороны это не то чтобы ожидаемо, но в целом логично, и для меня вроде бы хорошо, но это же дополнительная ответственность, да и выручать их придется, если что». Опять по скипедаре в пятки, лично мчаться на выручку, поскольку персонала в клане мало, а другого проводника вообще нет. Тем более проводника в этом мире. «Для начала обсудим вопросы работы управляющего», — вздохнул я. «Как решить проблему, в отношении которой у тебя нет опыта и о большей части тонкостей которой ты не имеешь понятия? Желательно так, чтобы этого не заметили». Можно или основательно подготовиться, или предоставить все другой стороне, вовсе не вдаваясь в подробности. В моем случае было понемногу того и другого. Вдаваться в детали бизнеса я совершенно не собирался, на это и времени-то не было, так что я просто ограничился изучением средних сумм прибыли, описи собственности и боевым потенциалом. Первое, чтобы знать, чего ожидать и сколько выделять «Орлуэт», Второе – для будущих проверок и оценки возможностей. Третье – для обеспечения безопасности и нормальной работы бизнеса. В этом мире, как и в большинстве магических миров, о своей безопасности нужно заботиться в первую очередь самостоятельно. К счастью, Норн это понимал и не только создал очень неплохую ботаническую защиту усадьбы, но и его коллекция амулетов была в первую очередь утилитарной. Служба безопасности его была небольшой, благодаря чему Рони быстро решила возможные проблемы с ними еще до того, как они успели появиться, и в зачистке гостей не участвовала. Они в основном обеспечивали порядок в городе и должны были захватить оставшуюся без владельцев собственность. Вероятно, Норн еще и не доверял людям, поскольку вторая часть его сил состояла из контрактных существ. В основном духи, разной силы и заточенности, но и пара демонов, не связанных, впрочем, а просто контрактных. Что-то вроде наемников на связи, но без постоянного контракта. Один даже с моей земли, вероятно, откуда и узнал обо мне. Это на самом деле порядком упрощало дело. Я имел возможность оставить для охраны собственности приличные силы, не требующие содержания. Ну, у контрактов бывают свои тонкости, но благодаря орлоэт они известны, а если что, разгребать не мне. оставалось разве что вероятность того, что со всем этим в руках Кантаро решит стать самостоятельным и с познаниями своего рода в метамагии сможет разрушить или обойти контракты, но тут уж просто нужно быть готовым, а потом определиться, стоит ли прибить или забить. Короче, уже ближе к вечеру задачи были, в общем-то, решены. Наконец-то. Добраться до Сали и за пару часов не удалось. На Земле это было бы несложно, но здесь, где расставленные в изобилии маяки изнанки не существуют, а большая часть мира отсутствует даже на местных картах, не то что в моей автокарте, навигация значительно усложнена. В итоге к ночи пришлось остановиться на ночевку. Я хотел добраться для этого до какого-нибудь города и снять комнату или пару комнат, но когда после очередного выхода с изнанки мы оказались в приятный на вид зеленой лиственной роще, Орлуэт настояла на том, чтобы заночевать здесь. В принципе, никто из нашей команды не имел возражений, все необходимое у меня в инвентаре прописано на постоянной основе, а место и впрямь красивое. хотя вроде феи неблаго двора и не поклонницы лесных пейзажей им по описаниям ближе что нибудь вроде замерзшего озера ну или горящего города красиво заметила рони глядя сквозь приоткрытый полог палатки я вздохнул но кивнул магия это или нет но фея купающаяся в серебряном свете луны и звезд выглядела воистину волшебно И все же, признался я себе, такие моменты стоят хаоса в моей жизни.